Эпилог. 19 октября, через 4 дня после казни Матыхари, был обвинён в шпионаже в пользу Германии и взят под стражу её главный обвинитель, инспектор Ладу. Он настаивал на своей невиновности, его активно допрашивали в контрразведке, но благодаря цензуре, ужесточённой во время войны, в газеты не просочилось ни слова о его аресте. Ладу пытался доказать, что секретные сведения были ему подброшены противником, чтобыскомпрометировать его. Я не виноват, что моя работа в конце концов сделала меня уязвимым для разного рода интриг, покуда немцы собирали данные, необходимые для вторжения. В 1919 году, через год после окончания мировой войны, Ладу освободили, однако худая слава двойного агента преследовала его до могилы. Тело Матахари было захоронено в безымянной могиле, найти которую не удалось. По принятым в ту пору правилам, её голову отделили от туловища и передали представителям власти. В течение многих лет она хранилась в анатомическом музее на парижской улице Сен-Пэр, но потом, когда именно стало с невыясненным, исчезла оттуда. Ответственные лица хватились её лишь в 2000 году. хотя можно с уверенностью предположить, что похитили её значительно раньше. В 1947 году прокурор Андре Морне, который к этому времени уже был публично разоблачён как один из тех юристов, которые запускали механизмы отмены поспешной натурализации в 1940 году и как лицо, несущее значительную долю ответственности за гибель женщины, названной им современной Соломеей, чья единственная цель передавать немцам головы наших солдат, признался журналисту и писателю Полю Гимару, что весь процесс строился на предположениях, допущениях, экстраполяциях и под конец произнёс такую фразу: "Между нами говоря, очевидность её вины была столь сомнительна, что этого не хватило бы даже на то, чтобы высечь кошку